Глава шестая. Подозреваемая номер один. «У тебя есть с собой паспорт?» – просил Егор, глядя Дашеньке в глаза. «Хочешь обвинить меня в краже броши?» «Пока нет», – она усмехнулась. «О, ее можно обвинить в ограблении трех ювелирных магазинов, нескольких частных домов, одного банка, картинной галереи и еще, если припомнить, наберется несколько вылазок по мелочи». Но только не надо ее обвинять. В краже, усыпанные вишневыми рубинами, брошки бабочки. Это мимо, это не к ней. Сейчас принесу, ответила Дашенька, по-детски морщи нос и эхидно добавила. Я же понимаю, у невесты не должно быть тайна своего жениха. Егор устало сел за стол, подпер щеку кулаком и, глядя на удаляющуюся фигурку, произнес Мне кажется, она никогда не уйдет. Этот маленький тощий кошмар никогда не исчезнет из моей жизни. Утешив мать и пообещав ей найти пропавшую драгоценность в самое ближайшее время, Егор разогнал всех по комнатам и, взяв Дашеньку за руку, потянул в свой кабинет. Подсознательно ему тоже хотелось, чтобы виноватой в краже оказалась именно она. Это бы очень облегчило жизнь, но кореглазая девчушка никому облегчать жизнь не собиралась. Глядя на нее, нельзя было сказать, что она напугана. И главное, на что очень надеялся Егор, собирается спасаться бегством. Казалось, ее все забавляет и дико интересует. Не так себя должен вести человек, стянувший под шумок дорогущую брошь. «Это не она», – покачал головой Егор, вынимая из подставки карандаш. «К сожалению, не она». Дашенька вернулась с паспортом. Положила документ на стол и отошла к окну. — Спасибо, — поблагодарил Егор и сразу же открыл листок с пропиской. — Москва, мытная улица. Оказывается, ей есть куда идти. — Так почему же она отрицала это? — Разве отрицала? Егор нахмурился. — Нет, он просто не спрашивал конкретно, а она сама не говорила. — Малчивала? — Да что же за девчонка такая? Глава кругом. Егор захлопнул паспорт и сказал, «Он пока побудет у меня». «Хочешь снять ксерокопию?» Егор поднял глаза. Она улыбнулась. «Да», — честно ответил он. «Молодец», — одобрила Дашенька. «На твоем месте я поступила бы точно так же». Она села на стул, потянулась и спросила. «У тебя какое отчество?» «Андреевич». «Так что собираешься делать, Егор Андреевич?» Прошку стащили, и я подозреваю, стоит она немало». Кругом одни родственники, и знакомить их со следователем под Новый год как-то не очень празднично. Конечно, есть еще я, удобная и подозреваемая, но в глубине души ты знаешь, что к краже я не имею никакого отношения. От чего же? Теперь бровь Егора деланно удивленно поползла вверх. Сейчас он видел перед собой совсем другую Дашу. Умную, цепкую девчонку и этой новой Даши... Ему захотелось отомстить за собственное прошлое смущение и за ее. чего же? Когда он мялся, пытаясь объяснить, что брак между ними невозможен. Евдокия Дмитриевна отсутствовала приблизительно два часа, и это время я провела с тобой. Отвечала на вопросы и просто болтала. Это мое алиби. Я три раза выходила из комнаты поговорить по телефону. Каждый раз максимум на десять минут. Вполне достаточно, чтобы добежать до комнаты моей матери и украсть брошь. Для этого мне необходимо было точно знать, где она лежит. А я даже не догадывалась о ее существовании. После того, как мы приехали из заводной утки, я завалился спать. Ты могла беспрепятственно ходить по дому и изучать, что где лежит. Тогда почему же я не сбежал еще тогда, ночью, прихватив эту самую брошь? Ты не успела, вернулись мои родственники. О! как он был близок к истине. — Допустим, — смехнулась Дашенька. — Но ты же не думаешь, что я настолько глупа, чтобы уровать вот так, средь белого дня? Чужак всегда становится главным подозреваемым. — Но для всех ты моя невеста. — Для всех, но не для тебя. Словесная дуэль на этом закончилась. Последними словами Дашенька поставила жирную точку. — Нет, ты не глупа, — тихо сказал Егор, понимая, что все сейчас перевернулось ног на голову. «Как же теперь себя вести с этой новой Дашей?» «Так я могу вернуться домой?» – редко улыбаясь, спросила она. «Нет, пока ты побудешь здесь. Я приглашу частного детектива. Уверен, у него будут к тебе вопросы». Егор сделал последнюю попытку его уколоть. «Отлично», – кивнула Дашенька. «Я еще никогда не видела частного детектива и уж тем более не отвечала на его вопросы». Напивая, она вышла из кабинета и направилась в свою комнату. «Тихон, Тихон, ты опять будешь недоволен затянувшейся отлучкой. Что тут поделаешь? Судьба не отпускает ее из этих стен». Егор взъерошил волосы и придвинул к себе телефонный справочник. «Пришлите самого лучшего», — сказал он в трубку через пять минут и посмотрел на календарь. До Нового года оставалось чуть больше недели. Самый лучший приехал через два часа. Увидев его, Дашенька поморщилась и сделала неутешительный вывод. В ближайшие пятилетки брошь найдена не будет. Частный детектив Евгений Петрович Ежиков доверия не внушал. Все надежды, устремляясь к нему стрелами, в лучшем случае отскакивали мячиком в сторону. В худшем скисали и стекали к его ботинкам мутными кляксами. Переступив порог гостиной, он поежился, представился и тут же поинтересовался. А где мои тапочки? Я предпочитаю теплые, из натурального материала. Синтетику не уважаю. Затем шмыгнул носом и задал следующий вопрос: А во сколько ужин? Тапочки в магазине, а ужин еще заслужить надо, радушно ответила Дашенька, жалея, что Егор срочно уехал по делам и не видит этого напыщенного фрукта. Вряд ли бы он одобрил его кандидатуру. Евгений Петрович, получив на свои вопросы такой развернутый ответ, опешил. Пригладил мятый пиджак, еще раз шмыгнул носом и почесал за ухом. Абсолютным дураком он все же не был, и поэтому принял решение сдерживать свое негодование. Но только до тех пор, пока не станет ясно, кто в доме хозяин, а кто тут на птичьих правах. Портить отношения с нужными людьми он не собирался. Лишаться заработка тоже. «Я бы хотел поговорить с Егором Андреевичем Корнеевым», выдавливая миролюбивую улыбочку, сказал Ёжиков. «Увы», – развела руками Дашенька, – «его нет. Будет чуть позже. Так что проходите и ни в коем случае не чувствуйте себя здесь как дома. Помните, вы на работе и должны искать преступника». Она усмехнулась и подмигнула в конец растерявшемуся Ёжикову. «Надеюсь, со своими обязанностями вы справитесь». Егор собирался лично вести в курс дела вызванного частного детектива, но работа откорректировала его планы. Пришлось спешно отправляться на встречу с покупателем. Поговорив с матерью, он попросил его довериться отличному сыщику, так его рекомендовали по телефону, и снабдить его всей необходимой информацией. Евдокия Дмитриевна согласно кивнула, но как только дверь за сыном закрылась, погрузилась в уныние и переадресовала это задание Дашеньке. «Сил нет сидеть тут и поджидать его», – тяжело вздохнула она. «Ты уж встреть его и приведи ко мне, а то, боюсь, как бы Ирма, Сокулины не навешали бедняги ловши на уши. Не всегда во всем свой интерес». «Ох, я так расстроилась, что, пожалуй, выпью снотворное и вздремну немного». Дашенька пообещала встретить частного детектива радушно, если он, конечно, окажется этого достоин. Устроившись на диванчике в гостиной и прыгая по каналам телевизора, она стала думать о побеге из этого дома. Зачем путаться под ногами? Поразвлеклась и хватит. Собственно, никто ее и не держал. Вставай и уходи. Но Егор забрал ее паспорт с собой, а возвращаться за ним потом как-то не хотелось. Зато хотелось посмотреть на частного детектива, утереть нос фирме, напакостить окулине Альфредовне и еще много чего подскакивало и вертелось в ее душе. «Решено», – размышляв сказала Дашенька, – «заберу паспорт и уйду». Через некоторое время раздалась стрель дверного звонка, а через минуту порог переступил Ежиков Евгений Петрович. «Мои компетенции, вы можете не сомневаться». Важно сказал Ёжиков в ответ на слова «Надеюсь, со своими обязанностями вы справитесь». «За моими плечами огромное количество раскрытых преступлений, а расследование квартирных краж – это вообще мой конек». В качестве доказательства своих слов он выпятил грудь колесом. Евгений Петрович врал, бессовестно врал. Его опыт работы измерялся несколькими минутами, а за плечами было только одно расследование раскрытые по горячим следам. Соседка по коммуналке нажарила котлет, которые исчезли, не долежав до обеда. Конечно же, она обратилась за помощью к новоспеченному сыщику, и тот, обнюхав спавшего на потертом кресле кота Савелия и учуяв легкий аромат жареного мяса, постановил «Преступник найден». О том, что сам ежика стащил и съел ровно столько же котлет, сколько и кот, Он предусмотрительно умолчал. Еще совсем недавно Евгений Петрович и не думал, что окунется с головой в волнующий мир криминальных страстей. Он работал в редакции скромного журнальчика для домохозяек и писал статейки, которые все были похожи одна на другую. «Мы провели опрос и выяснили, что это средство для мытья окон самое лучшее. Вот что по этому поводу считает Елена Загоруйко» проработавшие 15 лет в сфере услуг. Или «Мы решили побывать в доме отдыха. Здравствуй, путник». Давно уже к нам приходили письма с благодарным в адрес персонала этого дома отдыха. Вот что нам пишет Наталья Тесемкина, мать троих детей. И так далее. Деньги он получал смешные, реклама была дешевая и занимала всего одну тоненькую колонку на пропоследней странице. Амбиции же требовали большего. Навестив два месяца назад своего двоюродного братца, азартного неудачника, ежиков изрядно напился и решил начать новую жизнь. Сколько можно ему, умнейшему человеку, нарбатиться на этой жалкой работе за гроши? Хватит. Угу, согласился братец и предложил заняться самым плевым делом. Розыском мелких преступников, слежкой за неверными женами и прочей галиматией, о которой рассказывает каждый второй сериал. А что? Погладил свою лысину ⁇ ёжиков. Неплохая идея. Дальше идея начала расти и крепнуть, потому что мания величия, помноженная на алкоголь, это страшная сила. К утру Евгений Петрович, несмотря на похмелье, чувствовал себя великолепно. Наконец-то он станет значимым человеком и докажет всем, как они заблуждались на его счет. Он представлял, что однажды явится на предыдущее место работы и гордо пройдется вдоль столов, заваленных бумагами. Секретарши и бывшие коллеги ахнут, особенно когда увидят пистолет, который он обязательно себе купит, бережно уберет в кобуру и прицепит к ремню. Что, не ожидали? Не думали, какой человек работает рядом с вами? Ну так кусайте теперь себе локти. Денег хватило только на то, чтобы в справочнике на 2007 год разместить красочную рекламу. Справочник вышел неделю назад, и вот оно, первое расследование. «Кстати, я работаю не только в России, но и за рубежом», опьяненный своим новым положением, выдал ежиков. «Не сомневаюсь», вздохнула Дашенька, жалея Евдокию Дмитриевну. «Нет, вести этого фрукта к ней смысла нет. Пусть расстроенная женщина лучше выспится и как можно дольше не знает» что ее брошь будет искать самый худший из всех худших частных дозротивов на свете. «Приступайте к работе», – благословила она, надеясь, что Ёжиков до прихода Егора сможет сам себя развлечь. «Но я о краже знаю только в общих чертах. Егор Андреевич по телефону ничего толком не рассказал. А вы кем ему приходитесь?» «О, отличный вопрос. Прекрасное начало расследования». Невеста хозяина дома улыбнулась и ответила, я ему прихожусь с Дашей. Это понятно? Евгению Петровичу ничего понятно не было. Ему очень хотелось славы, почеты и восхищенных взглядов, но пока он ничего подобного не получал. Это огорчало и несколько сбивало с волны самолюбования. Где же, где же положены ему обожания? И тут судьба сжалилась над великим сыщиком. «Добро пожаловать!» – раздался дружный хор голосов, и из кухни вынырнули Ирма и Акулина Альфредовна. Подхватив с двух сторон под локотки встрепенувшегося Ежикова, они, шепча ему что-то в уши, устремились по лестнице на второй этаж. Внимательно слушая установки, без сомнения направленные в сторону подозрительной самозванки Дашки, он все время оборачивался и кивал. Лысина, так же как и засаленный в родник мятого пиджака, поплескивала в свете ярких люстр. Дашенька еще раз вздохнула, еще раз пожалела Евдокию Дмитриевну и направилась в кухню. Пожалуй, чашечка крепкого кофе сейчас не помешает. Около плиты суетилась Леночка. Перемазанная мукой, пританцовывая в такт музыки, летевшей из маленького плоского телевизора, Она металась от стола к столу и то лепила аккуратненькие пирожки, то помешивала тушившуюся капусту, то снимала пенку с бульона. Ее нельзя было назвать приятной особой, но отталкивающего впечатления она не производила. Про таких обычно говорят, себе на уме. На вид Леночки было лет 25. Совмещая работу горничной с работой кухарки, она несколько набрала в весе, но, пожалуй, полнота была ей к лицу. «Ну, как он там?» – спросила она Дашеньку, не скрывая любопытства. «Тоска зеленая». «А эти две?» – Леночка осеклась. «Можешь смело называть вещи своими именами», – улыбнулась Дашенька. «Не выдан». «А эти две за нас сказали, что он вроде ничего представительный». «Целый час сидели здесь, шептались, а как детектив пришел, так сразу к двери ушами приросли». Леночка закатила глаза и фыркнула. У меня из-за них тесто плохо подошло, боялась вообще скиснет в их присутствии. Дашенька, понимающий, кивнула. Флюиды зависти, шедшие от окулина Арфредовны, прекрасно вплетались в ауру злобы Ирмы. Та, еще парочка, гремучая смесь гиены и змеи. Засели тот, как в окопе, и поджидали удобного момента, чтобы перехватить Ежикова. Сейчас наверняка крутят из его мозгов прочные веревки и сматывают их в клубок. «А ты как думаешь, кто украл брошь?» – спросила Дашенька, поглядывая на аппетитные пирожки. Леночка вынула первую партию из духовки, и запах вкуснейшей сдобы, витавшей в кухне, заметно усилился. «Не знаю, кто украл». Она пожала плечами и, взяв очищенную морковку, принялась ее нарезать ровными тонкими колесиками. «Но мне бы хотелось, чтобы воровкой оказалась противная кулина. Вечно она мной недовольна». «А кто ей мешает взять, да и сварить суп? Или пыль стереть с мебели?» «Целый день дурью мается. То на телефоне зависнет, то с астрологом звезды считает». Леночка фыркнула, смахнула нарезанную морковку в миску и принялась за вторую. «А Феликс этот – абсолютный прохиндей, чтобы ему луна на голову упала». Дашенька хихикнула, приподняла край полотенца и сточила еще горячий пирожок. «Кушай, кушай», – одобрил Леночка. Спасибо. Очень вкусный. Жуя поблагодарила Дашенька. А может, Феликс брошку украл? Тоже было бы неплохо. Сколько за краж дают? Лет пять? Вот бы мы от него отдохнули. А про Берестуа Максим Леонидовича, ты что думаешь, какой он? Леночка взрогнула, порезала ножом палец, вскрикнула. Черт! И бросилась к крану. Включила холодную воду и отвернулась. Дашенька следила за ней с удивлением. Почему этот проседский вопрос вызвал такую реакцию? Сама она с Берестовым не общалась. Встречалась с ним только за столом и в коридоре. Евдокия Дмитриевна говорила, что он мрачный и замкнутый человек. Собственно, такое впечатление он на нее и произвел. «Берестов, он тихий и почти незаметный», наконец-то ответила на вопрос Леночка и вновь вернулась к нарезке овощей для гарнира. Ответила довольно равнодушно, но обмануть Дашеньку было невозможно. Колесики морковки, отлетающие от ножа, больше не были тоненькими и ровными. Акулина Альфредовна, усадив гостя в мягкое глубокое кресло, сама устроилась за столом, справа от него стороны. Ирма, тихо радуясь, что детективу все же удалось перехватить, села на край дивана, слева от ежикова. Расправивший плечи, уже лоснившийся о собственной значимости, Евгений Петрович и не догадывался, что оказался на жирной линии огня, нетерпения и одержимости. «Нам очень приятно с вами познакомиться», – важно начала разговора Акулина Альфредовна. «Этим неприятным, можно даже сказать, кошмарным делом должен заниматься именно такой умный и интеллигентный человек, как вы». «Да», – подтвердил Ирма, отправляя Ёжикову такой многозначительный взгляд, что он тут же обмяк и расплылся в глупой улыбке. «Не беспокойтесь», – заверил он дам. С кражей я разберусь дня за два, максимум за три». «Это было бы чудесно!» – кивнула Акулина Афредона. «Скоро Новый год, и мне совершенно не хочется, чтобы моя двоюродная сестра грустила в праздничный день. И кто только тот, негодяй, укравший брошь?» «Найдите вора!» – с мольбой в голосе произнесла Ирма, и томно вздохнула. Расчет у нее был простой. «Надо зацепить этого мужичка!» А уж потом он и расстарается и наведет тень на кого надо. На Дашку. Ежиков обмяк еще больше и лишний раз убедился в том, что выбранный им путь верен. Давно надо было уволиться из гадетенки. он какие женщины млеют только от одного его вида. А что будет, когда он купит пистолет? Да они замучат его своей любовью. В подъездах дежурить станут. А кто-то девушка, с которой я разговаривал внизу поинтересовался он, а Кулина Альфредовна поморщилась. «Так», – небрежно махнула рукой Ерма, – «приятельница Егора, навязалась, не выгонишь. Даже не знаю, где он с этой Дашей познакомился. Хочу обратить ваше внимание, что до ее появления в доме у нас ничего не пропадало». «Да», – охотно подтвердила Почечуева, – «жили, душа в душу, и горе не знали». Евгений Петрович, заерзав в кресле, крякнул от удовольствия. Конечно же, отправляясь на первое расследование, он нервничал, побаивался, что растеряется и запаникует. Да, он самый лучший, но все же дело, за которое он брался, был незнакомым, и как поступиться к поиску подозреваемых он не знал. Братец снабдил его липовой лицензией и липовым удостоверением. Сказал, набирайся опыта, пока документы справим, и благословил на все четыре стороны. Вот и вся наука. А тут такое везение. Вор практически найден. И хитная Даша, которая не понравилась ему с первой минуты знакомства, оказывается, появилась в доме как раз перед кражей. Чего тут думать? В душе Ежикова волнения быстренько улеглись. Теперь он знал, какую линию гнуть и в кого ткнуть пальцем. Но сдавать сразу же свои козыри не собирался. Братец рекомендовал трудиться в поте лица, изображать активность денно и ночно. К тому же он еще не насладился образом частного детектива, да и красавица Ирма явно к нему благосклонна. Почему торопиться? А перечислите-ка мне всех проживающих в доме. Почувствовав уверенность, практически потребовал Евгений Петрович. Закинул ногу на ногу и глянул на Ирму уже не робко, а по-хозяйски. Акулина Альфредовна, жалея, что приходится отвлекаться от главной подозреваемой, Жужа, как назойливая муха, стала рассказывать о каждом в подробностях. Характеристики выдавались, конечно же, исходя из личных интересов. Так, Вадим, например, был объявлен чуть ли не наркоманом, Феликс – честным и преданным человеком, а горничная Леночка – обнаглевшая склочницей. Остальным досталось поменьше. Ирма, слушая свою идейную подругу, поглаживала плед кидала страстные взгляды на Ежикова и временами для пущей верности краснела. Если по его пудрила частному детективу мозги, то Ирма душу. Через полчаса Евгений Петрович представлял собой идеальный образец обнаглевшего, самоуверенного, развращенного успехом человека. А теперь, потер он ручки, я бы хотела осмотреть комнату Дарьи. Как я понимаю? Егор Андреевич тяготится ее присутствием и в любом случае возражать не будет. Тяготится, тяготится, закивали охваченные азарты мыры моя Кулина Альфредовна. Вдруг повезет, и прямо сейчас они найдут у этой выскочки украденную брошь. О том, что надо поинтересоваться мнением Даши на этот счет, Ёжиков не подумал. Если раньше он свои полномочия представлял смутно, то теперь все сомнения... Игра недозволенного стерлись без следа.